Глава 18. Малейший шорох живого леса набат отдавался в висках. Я вздрагивала каждый раз, когда с ветки срывалась птичка. Под ногами трещал сухоцвет, над головой шелестела листва. Я отчаянно сжимала в руке кинжал, но готовность в любой момент вступить в бой ничуть не успокаивала. Рядом не было грозного эгри, и чувство безопасности испарилось. Но смело бежать дальше подстёгивала страшная картина рваные раны волка. Я должна успеть. Я обязана его спасти. Из-за меня в их размеренную жизнь ворвалась беда, и чувство вины пожирало изнутри. Мне бы только всё исправить. Кто-то ухнул над головой, и сердце упало в пятки. От страха я на миг забыла, как дышать. остановилась и прижалась спиной к стволу дерева уронила лицо в ладони и позволила себе тихо заплакать со слезами наружу выплеснулась зубодробительная тревога стало немного легче я смахнула с кожи влагу набрала полную грудь воздуха и пошла дальше специально перешла на спокойный шаг обострив до предела все органы чувств казалось слилась с лесом воедино и стала его важной частью Хвала силам, светлым и темным, что по пути никого не встретила. Но когда выходила из чащи на тракт, за спиной услышала волчий вой. Совсем не такой, как у переростка Эгри, а простой, больше похожий на собачий. Но некогда было об этом думать. Я бросилась бегом по пустой дороге, по пути пряча кинжал за пояс. У входа в рынок до треска ткани натянула на лицо капюшон и влилась в суетливую толпу. Лучшая аптекарская лавка находилась в самом центре торгового ряда. Небольшая постройка с треугольной черепичной крышей и массивной деревянной дверью с витражным стеклом. Ворвавшись внутрь, я встала в конец очереди и опустила голову. Сюда мне приходилось ходить не раз ещё в той, моей прошлой жизни. Вокруг знакомые лица и всё та же продавщица. Улыбчивая тучная женщина порхала мешполок с такой ловкостью, что можно было только позавидовать. О лекарствах она знала всё и всегда могла посоветовать лучшие настойки и порошки. Бывало, когда не было очереди, мы болтали с ней, обсуждая значимые события городка. Что ж, потребчать она любила, и я даже обрадовалась большому скоплению людей в лавке. Как только подошла моя очередь, прочистила горло и постаралась изменить голос. Мой пёс сильно распорол брюхо. Нужен заживитель, выдала с ходу без приветствий. Обычно так и делали, пришли из поселения Собака большая? Сколько весит? Участливо откликнулась женщина и наклонилась, будто не взначай, а сама попыталась заглянуть под мой капюшон, чтобы увидеть лицо. Не знаю, очень большая и рана глубокая, много крови потеряла, ответила довольно нервно, побоявшись разоблачения. Пожалуйста, можно поторопиться, раздался за спиной скрипучий голос сварливой старухи, и аптекарь засуетилась. Подошла к самой высокой полке, подставила табурет и стала наскоро собирать склянки в бумажный пакет. Это должно помочь. Надо делать перевязки, а лучше к лекарю обратиться. Спасибо. Выхватила я пакет и отсчитала монет больше положенного. Только развернулась на месте в порыве бежать к выходу, как услышала: "Синтия, ты ли это?" Голос аптекаря стал тонким, в нём чувствовались нотки надежды и сомнения. Неужели узнал? Аж в глазах от этой мысли потемнело. Я растерялась и застыла истуканом, но меня спасла бабулька. От боли в суставах мне мазь и настойку давай. Внимание женщина забрала на себя покупательница, и я мигом улизнула из лавки без ответа. С облегчением выдохнув, прижала пакет к груди и помчалась к выходу из рынка. Полдела сделано. Осталось добраться до хижины и полечить Эгри. Это грело душу. Я искренне верила, что успею, и волк нас не покинет. Иначе я не знаю, что тогда со мной будет. Не смогу себе простить. Стараясь не думать о плохом, бежала по тракту, постоянно спотыкаясь. Вскоре добралась до нужного участка дороги и юркнула в кусты. На миг остановилась, чтобы осмотреться, и снова услышала леденящий душу вой. Страх скользкой давкой сомкнулся на шее, сдавливая горло. Я снова схватилась за рукоять кинжала. Одной рукой прижимала к себе пакет, а другой выставила оружие острием вперед. Кисть тут же заболела от напряжения, но было плевать. Не стоит забывать, что в лесу и без эгри полно опасных животных. И мне ой, как не нравился нарастающий волчий вой. Пошла по примятой траве, повторяя обратный путь, сражаясь с невидимым противником в образе ветра. Он безжалостно меня трепал. Скинул порывом капюшон с головы и принялся сооружать из моих волос гнездо. Только когда я преодолела поляну и очутилась в лесной гуще, проказник оставил меня в покое и дал нормально отдышаться. А впереди самая сложная часть леса. Здесь надо продираться сквозь колючие кустарники и поглядывать наверх, чтобы никакая живность с ветки не упала на голову. Устав держать в руке кинжал, заткнула его за пояс, и снова все мои чувства обострились до предела, но чётко следить за каждым новым шумом мешал нескончаемый вой. Что такое с местными волками? До полнолуния ещё далеко. Мысленно сокрушаясь, петляла меж деревьев и в какой-то миг поняла, что заблудилась. Вовсе не на нужную полянку вышла, а угодила носком ноги в топь. Отскочила и растерянно задиралась по сторонам. Как такое могло случиться? Я ведь уже наизусть знала дорогу к хижине. Вот беда, ругнулась вслух и попятилась назад. Вздрогнула от едва уловимого треска. Посмотрела направо и заметила, что рядом прошмыгнул волк. Стало не на шутку страшно. Это для Эгри я друг, а кто я для остальных обитателей леса? Попалась тварь! Сообразить ничего не успела, как со спины меня кто-то схватил и сдавил сильной рукой горло. Вот и все, пролетела в голове мысль. Бумажный пакет невольно выронила, зазвенели склянки. Я хватала ртом воздух в отчаянной попытке не задохнуться. Попыталась вырваться, но он приподнял меня от земли. Не нашла опоры, ноги повисли в воздухе. Одной рукой царапала руку мужчины, затянутую в кожаную перчатку, а другой нашла рукоять кинжала, стиснула его изо всех сил, судорожно вспоминая, чему успел научить Цай. А я говорил Люцию, что не твоё это кости. В лесу поселилась ведьма. Ну ничего, на этот раз мы тебя точно сожжём. Казалось, у меня сейчас вытекут глаза, шея сломается и голова отвалится от тела. Каждая мышца напряглась до боли. Если промахнусь, то ни мне, ни Эгри не выжить. Шли секунды, а я всё никак не находила подходящего момента для нападения. Решила обмякнуть и притвориться, что лишилась сознания, чтобы он ослабил хватку. Повисла и ощутила, что инквизитор сдавил горло ещё хлеще. Рядом раздался утробный рык. Сквозь пелену слёз я увидела волков. Нас окружала целая стая. Пошли вон, кричал мужик и тормошил меня из стороны в сторону. И вот настал миг, когда его рука на долю секунды оторвалась от моей шеи. Собравшись с последними силами, я резко развернулась и вонзила клинок в его горло. Даже не думала, что войдёт так легко, как нож в масло. Испугалась, взглянув в стекленеющие глаза. вырвала кинжалы из его плоти и пошатнулась. Он упал сначала на колени, а потом повалился на бок. В себя прийти не успела, как волки набросились на инквизитора и стали рвать его в клочья. Заполошна подняла с земли пакет и кинулась куда глаза глядят. Непонятно как, но добежала до хижины с окровавленным кинжалом в руках. Ворвалась в дом и швырнула клинок в умывальник. Мельком взглянула на себя в маленькое зеркальце и ужаснулась. вместо здоровых белков глаза налились кровью но было некогда о себе думать синти подошёл ко мне сай но я отмахнулась и не повернулась к нему лицом боялась испугать сейчас не время обсуждать мою вылоску скинула с плеч мантию и подбежала к кровати прижалась ухом к волку и ощутила замедленное дыхание живой не мешай отойди хрипло отозвалась высыпая из пакета лекарство Разложила их на тумбе и начала очищать рану от бесполезных травяных примочек. Промыла, засыпала заживляющим порошком. "Приподними его", приказала, и он молча выполнил просьбу. Я плотно перебинтовала рану и откупорила склянку с жидким лекарством. "Открой ему пасть, скорее". У меня даже руки не тряслись, когда я всё до последней капли влила эгрив в пасть. А когда закончила, то отошла на шаг и посмотрела на Сая, а он в ужасе приоткрыл рот. Вот тогда сила и покинули тело. «Синти!» — подхватил он меня на руки до того, как я лишилась чувств.